Глава пятнадцатая. Возвращение домой. Невероятный почтовый экспресс провел в тоннеле всего несколько минут, но за это время поведение Вильмата успело кардинально измениться. На место отчаянию пришла беспокойная деятельность, и тролль метался по ВОС, каждые несколько секунд проверяя карманные часы и с надеждой выглядывая в иллюминаторы. — Все обойдется сказала Сюзи, стараясь убедить в этом в первую очередь саму себя. Вильмот снова взглянул на часы. «Почти приехали!» Всего через несколько мгновений поезд со свистом вылетел из тоннеля, и вокруг него поднялась дымка рассеивающейся магии. Он начал тормозить, и Вильмот радостно прыгнул к ближайшему иллюминатору. «Приехали!» — крикнул он и махнул рукой, подзывая Сюзи. Она поспешила к нему. Бледный бежевый свет бледного бежевого неба омыл вагон. То там, то тут виднелись струйки черного дыма, поднимающиеся от внушительных кирпичных труб. За путями стояли самые разные промышленные здания, сараи, фабрики, заводы со стенами из грязно-желтого кирпича и крышами из черного, как уголь, шифера. А за ними Сюзи различила верхушки далеких гор, коричневых и бугристых, полускрытых дымкой тумана. Экспресс петлял по лентам путей, которые пересекались и накладывались друг на друга в причудливом узле стыков и рельс. По ним же спешили и другие поезда, каждый по своему маршруту. Одни, большие величественные, с длинными составами как будто бесконечными. Другие, чуть ли не построенные вручную, похожие на сарайчики на колесах, Сьюзи оглянулась на вильмота не зная, положено ли ей восхищаться. Он смотрел в окошечко с легкой улыбкой на лице. «Где мы?» — спросила Сьюзи. «Дома!» — ответил Вильмотт. это Трольвиль. тролль-виль!» Красавица издалека влилась в общий поток и начала ползти еще медленнее. Экспресс Подъезжал к станционным путям, уходящим в тупик, где разгружали и обслуживали грузовые поезда. Вильмот взялся за рычаг, открывающий дверь вагона, еще до полной остановки поезда. Надо спешить, сказал он, и выпрыгнул на платформу. Сьюзи вышла вслед за ним и очутилась между экспрессом и цепочкой грузовых вагонов у соседней станции. На этой узкой платформе с трудом разошлись бы два человека. Повсюду сновали тролли в рабочих комбинезонах, погружая и разгружая ящики, и все требовали их пропустить. Сьюзи прижалась к Вильмоту, боясь потеряться в толпе. «А вот и вы!» — крикнул Стонкер. Он шел им навстречу по платформе, а за ним семенила желтая медведица Урсула. Сьюзи заметила, что Вильмот весь сжался. «Не знаю, как так вышло, мистер Стонкер!» — начал был он, но машинист его перебил. «Неважно, как так вышло. Важно все исправить. Можно разобраться с этим побыстрее?» «Да», — сказал Вильмотт. «То есть, наверное. Мне никогда не приходилось». «Тогда почему вы еще здесь?» Усы Стонкера вздрогнули. «Постарайтесь обернуться за час». «Хорошо», — ответил Вильмотт, развернулся на каблуках и взял Сьюзи под локоть. «Идем». Не успела она ничего ответить, как он пустился бежать вдоль платформы и утянул ее за собой. «Куда мы идем?» — спросила она на бегу, когда они выбрались в небольшой дворик между складами за станцией. Там было еще больше троллей, в основном в твердых касках и ярких куртках. Они складывали ящики и толкали тележки с оборудованием. Почти все останавливались взглянуть на Сюзи, и девочка невольно покраснела от такого обилия внимания. А спрятаться от любопытных взглядов она не могла. Все тролли были на полметра ее ниже. «Главный офис!» — ответил Вильмот. Сюзи резко затормозила. «Главный офис?» — в ужасе повторила она. «Они же хотели стереть мои воспоминания!» Вильмот кисло улыбнулся. «Ну, да...» «Ну, это было до того, как я тебя нанял. Теперь ты работник поезда. А им откуда об этом знать? Мне вообще туда можно? Я не должна предъявить визу, паспорт или еще какой-нибудь документ», — встревоженно затраторила Сюзи. Вильмотт переступил с одной ноги на другую. Ему явно не хотелось надолго задерживаться. «Думаю, все обойдется», — сказал он. «Только ты лучше молчи, а разговаривать буду я». «Не хочу, чтобы ты вляпалась в неприятности!» Сьюзи поджала губы. Пока что она только и делала, что ввязывалась в неприятности и расстраивала Вильмота. Но говорить об этом не стала и поспешила за ним к главному офису. «И как нам это поможет попасть в костяную башню?» прошептал Фредерик из кармана халата. Сюзи накрыла карман ладонью. Лягушонок понял намек и замолчал. Они вышли из дворика на узкую улочку, тоже усеянную складами. Половина из них пустовала, и Сюзи предположила, что этот район переживает не лучшие времена. Но чем дальше они шли, тем шире, чище и опрятнее становились улицы. Сюзи начала замечать мерцающие провода, натянутые, словно бельевые веревки, между верхними этажами зданий. Они напоминали телефонные, только светились белым и время от времени ярко искрились. Сьюзи хотела уточнить у Вильмута, что это такое, но тролль не обращал внимания на ее расспросы и думал только о том, как бы скорее добраться до цели. Так они неслись по улицам тролль Виля, пока не вышли на широкий бульвар с величественными зданиями, похожими на банки и супермаркеты. Трамваи соперничали за место на дороге с моторизованными трициклами и время от времени встречались машины, мало похожие на автомобили и собранные из всякой всячины. Например, одна из них состояла из двух велосипедов с колесами разного размера, на которые был водружен старый диван, болтающийся в качестве сиденья над их громадными ведущими колесами и стиральная машина вместо мотора. Гудели свистки, кричали водители, им вторили прохожие. Но, несмотря на шум, Сюзи почти сразу догадалась, что в городе царит идеальный порядок. Конечно, с первого взгляда казалось, будто он погружен в хаос. Но весь транспорт ехал неспешно, с одинаковой скоростью, поворачивал аккуратно и плавно. Тормоза не скрипели, и крики были вовсе не злобные, а скорее «задорные», сказала она вслух, сама того не заметив. — Да, в час пик всегда так, — согласился Вильмот. Тут все обожают хвастаться своими творениями. Сюзи снова посмотрела на машины на дороге, на этот раз с уважением и даже с восхищением. — То есть они самих смастерили? — В основном, да. Сюзи широко улыбнулась. — Потрясающе! Вильмот провел ее по людному тротуару к большой площади в конце улицы. «Мы же тролли! Любовь к строительству у нас в крови!» Сюзи постаралась не обращать внимания на то, что все прохожие поворачивают головы им вслед. «А ты? Что ты строишь?» Вильмотт на секунду остановился, а потом зашагал быстрее прежнего. Но Сюзи успела заметить, что он покраснел. «Я... я... неважный инженер, честно говоря. Нет у меня таланта». Он продолжил идти, не оборачиваясь на Сюзи, но кончики ушей у него еще горели от стыда. «Конечно, дело это важное, но не единственное на свете, правильно? Я и не говорила, что единственное». Вельмут оглянулся и с удивлением посмотрел на Сюзи. «Хорошо», — сказал он, — «большинство троллей со мной не согласились бы». Они вышли на площадь, над которой возвышалось представительное здание размером с кафедральный собор. Сьюзи подняла на него ошеломленный взгляд. Оно было сложено из каменных кирпичей размером с автомобили, а спереди его украшал ряд колонн, поддерживающих треугольный каменный фронтон, на котором были высечены изображения рожков и поездов, ракеты и троллей в униформах почтовых служащих. В самом центре композиции красовался изысканный полумесяц. Под ним была высечена надпись «Главный почтовый офис Тролльвиля». «Вот мы и пришли», — сказал Вильмотт, разводя руками в стороны. «Здесь все началось. Это мозг, это сердце. Наш главный офис. Здание почты», — заключила Сюзи. «Непростое здание». А первое и величайшее, воскликнул Вильмот, душа невероятной почтовой службы. Сьюзи так волновалась, что сил удивляться у нее не было. Ты уверен, что они не влезут в мои воспоминания? Почти, ответил Вильмот. Пойдем. Сьюзи его ответ ни капли не успокоил, но она поднялась за троллем по широкой каменной лестнице между колоннами, вошла в двери и очутилась в просторном вестибюле из розового мрамора и позолоты. Как ни странно, в громадном помещении они с Вильмоттом были одни, если не считать маленькой серой троллихи с химической завивкой волос. Она сидела в гордом одиночестве за деревянным столом у стены. Когда Вильмот с Сьюзи подошли к ее столу, она пристально на них посмотрела через съехавшие с носа очки. «Что вам нужно?» И Вильмотт прокашлялся и поправил на пиджака. — Я почтмейстер Вильмотт Грант из невероятной почтовой службы, а со мной посыльная Сьюзи Смит. Мы должны доставить почту в костяную башню и пришли сюда за входными сведениями. Он улыбнулся широко, как снеговик, но даму за стойкой это не впечатлило. Она сухо уточнила. — У вас назначено? — Нет. — ответил Вильмот, А надо было записаться? — Да, на нашем сайте. Его улыбка стала выглядеть натянутой. — А у вас записаться нельзя? Дама закатила глаза и начала барабанить пальцами по клавиатуре. Сьюзи предположила, что стальной ящик, покрытый заклепками, к которому тянулся провод от клавиатуры, — нечто вроде компьютера в мире троллей. Он соединялся с мерцающими проводами, которые она видела на улице. — Не знала, что у вас есть интернет, — прошептала она Вильмотту. — Так вот, зачем нужны эти провода? Это оптоволоконные линии? — Эфирная паутина, — с неодобрением прошептал Вильмотт. — Мгновенно передает информацию. Она все изменила. — Разве это не здорово? — спросила Сюзи, хотя заранее знала ответ. «Не для тех, кто занят в почтовой службе», — объяснил Вильмот и махнул рукой на пустой вестибюль. «Когда дедоле Хонкс был еще младшим посыльным, почту развозило чуть ли не 200 невероятных почтовых экспрессов. Только представь себе! И это не считая самолетов, почтовых ракет, подземных курьеров и орлов с гарантированной доставкой!» чуть ли не все послания союза проходили через это здание около десяти миллионов в день целая армия простых работников вроде тебя и меня сортировала их и доставляла адресатам а что теперь ты взгляни сюзи внимательнее осмотрела мраморный вестибюль и заметила трещины на плитах грязные ковры выцветшую позолоту — Редко такое бывает, чтобы пришла хоть тысячи писем или посылок в день, а на почте работает меньше сотни троллей. — Мне так жаль, — проговорила Сюзи. — Я не знала. — Это конец эпохи, — сказал Вильмотт, поникнув. — Зачем отправлять письмо, если по паутине быстрее? Нам достаются редкие посылки, которые иначе не доставишь. А сколько в мире осталось почтовых экспрессов? просила Сьюзи один, конечно, только наш. Сьюзи была так поражена, что не смогла вымолвить ни слова. Ей стало невыносимо грустно. И не только самый юный почтмейстер в истории, продолжил Вильмот, а еще и скорее всего последний. По крайней мере в учебниках истории меня точно упомянут. Он криво усмехнулся, но в глазах его не было радости. Сьюзи сжала руку Вильмата и в ту же минуту дама за стойкой прокашлялась нет, «Нет сказала она в смысле не понял Вильмот. — нет вам нельзя получить входные сведения вы не уполномочены я же почтмейстер. троллиха даже не моргнула эти сведения строго засекречены и их имеют право получить только сами тролли которые отдали их на хранение но ведь уже «Много лет никто не сдавал на хранение входные сведения», — возразил Вильмотт. «Все эти тролли давно умерли или...» «Или что?» — спросила Сюзи. «Я вернусь», — пообещал Вильмотт и взял Сюзи за руку, чтобы вывести ее из здания. Но потом остановился и неловко произнес. «А мы, случайно, не получали сегодня никаких жалоб? К примеру, от Леди Сумрак?» Троллиха постучала по клавиатуре, и подняла на него скучающий взгляд. «Компьютер сообщает, что нет». Сюзи буквально почувствовала, как у Вильмота гора с плеч упала. «Отлично!» — сказал он. «Спасибо большое!» Он прошел по вестибюлю, чуть ли не вприпрыжку и сбежал вниз по ступенькам. «Кажется, нам повезло!» — бросил он Сюзи через плечо. «Должно быть, она решила на нас не жаловаться!» Сюзи вспомнила тень леди-сумрак, крадущаяся между статуей к поезду. «Замечательно!» — сказала она, хотя слово это казалось ложным и горьким на вкус. «Осталось немножко!» — подумала Сюзи. «Скоро мы приедем в костяную башню, и если леди-сумрак до этого нас не нагонит, нам уже ничего не будет угрожать!» Вскоре здание почты осталось позади. Ни Сюзи, ни Вильмот не заметили угловатую серую статую, которая взгромоздилась на балку над колоннами. Если бы они оглянулись, то непременно вспомнили бы, что раньше ее там не было. А Сюзи наверняка узнала бы горгулью с крыльями, как у летучей мыши и мордой крокодила. Но они спешили по площади, не оглядываясь, а горгулья провожала их безжизненным взглядом стеклянных глаз.